Анклав. Франкфурт. Территория. Цвайлихцфертель. Новые игры. Новые ощущения. грек ты где? Иду по параллельной улице. Сейчас Фолини выйдет к тебе, так что не торопись. Понял. Машинисты СБА засекли объект у ресторана Королевский осьминог, из которого Фолини выскочил как ошпаренный. На намазку опомнившийся адвокат натянул на физиономию через пару шагов но было поздно. Программа идентификации сработала, и теперь его вели системы СБА. Скромный рядовой сотрудник технического отдела сполна отработал щедрый гонорар. Поймав цель, он сосредоточился на преследовании, задействовал все доступные ему мощности, а заодно связался с человеком консорциума. Не с Клозе, разумеется. Клозе в этой цепочке не участвовал. Данные из СБА шли мелкому ломщику, который, в свою очередь, пересылал их более доверенному машинисту. А уже от него информация поступала Пэт и Грегу. «Я его вижу», – проворчал Слановский. «Куда он направляется?» «Пока прямо, так что держись параллельным курсом». «Поняла». Известие о гибели напарницы не произвело на наказаться особенного впечатления. Работа ДД полна неожиданностей, и смерть является всего лишь одной из них. Причем иногда не самой плохой. К тому же Хала успела выполнить все поставленные перед ней задачи. Встретилась с Дорадо, передала ему необходимую информацию, и теперь ее смерть означала только одно – Трансер не примет участие в дележе добычи. «Ты была послушной девочкой», – эта короткая мысль и явилась прощанием с напарницей. Уже в следующий миг озабоченный Чезаре выбросил из головы ненужные эмоции и задумался над дальнейшими шагами. Тот факт, что Вим узнал номер его новой балалайки, в корне меняло ситуацию. Во-первых, если дарада не дурак, он уже знает, в каком анклаве укрылся его, так сказать, компаньон. Во-вторых, Виму известно новое лицо Кадаци. Изображения владельцев балалайок не считались секретной информацией. И выудить из сети нынешнее лицо Чезаре Мог даже ломщик-недоучка. Кадаци признался себе, что план начал трещать по швам. Первая осечка оказалась трещинкой. Теперь она разрастается. И если не принять меры, способны прорвать плотину. «А что, если Дорадо попробует договориться с кем-нибудь из претендентов на книгу? Вряд ли. Он уже понял, что дело серьезное и одним, и я не тот, кто вам нужен, отделаться не удастся». Он предложит им тебя. Меня еще надо найти. Итак, вывод. Ничего страшного пока не произошло. Дорада, если не врет, конечно, на свободе. Хала мертва, однако ее роль сыграна. Инкогнито раскрыто но это дело поправимое. После аукциона Кадаци планировал отступить с настоящим чипом, под настоящим именем, которого никто не знал. Но и тут был запасной вариант. Незадолго перед операцией предусмотрительные Чезаре Запасся роскошной балалайкой, за которую заплатил немыслимые деньги. Фальшивой, разумеется, балалайкой. Но одну серьезную проверку она выдержать способна. Кадаци планировал использовать ее в самом крайнем случае, который, похоже, настал. Лицо, прошитое в этом чипе, не требовало от Чезара идти на операцию. Чтобы соответствовать новой балалайке, достаточно воспользоваться простым косметическим набором. А значит, ее можно задействовать в любой момент. Сейчас? Да, сейчас. Ничего страшного не произошло, но осторожность еще никому не вредила. Размышляя, Кадаци не забывал поглядывать по сторонам, пытаясь определить, не приклеился ли к нему хвост. Однако вычислить возможных преследователей на многолюдных улицах Анклава было нелегко. По его следу могла идти целая команда профессиональных охотников, меняющихся через каждый квартал. За ним могли наблюдать с помощью уличных видеокамер, отслеживать со спутника или полицейских дирижаблей но Не было ощущения преследования. А Чезаре привык доверять своей интуиции. Ладно, может, я чист. Но пару финтов сделать надо. Пэт полностью поглотил азарт погони. Она идет по следу. И это не игра. Совсем не игра. Ей уже доводилось быть дичью. Доводилось прятаться, спасая свою жизнь. Доводилось ставить ее на кон в состязании. Но быть охотником – это совсем другое. Ты ведешь погоню, ты преследуешь жертву, а потому подсознательно чувствуешь свою силу. Даже если дичь не догадывается, что ты идешь за ней. Даже в этом случае. Ведь ты идешь. Ты хочешь встретиться. Ты уверена в себе. Он зашел в кафе. Снова проголодался? «Или ищет хвост». Грег забеспокоился. «Пэт, прибавь, ты должна взять под контроль черный ход кафешки». «Если он есть». «Наверняка есть». После того, как Фолини надел на маску у машиниста СБА возникли проблемы. Слишком многие обитатели Цвайлихсфиртль предпочитали не афишировать свои лица, а потому вести нужного человека по улицам района было непросто. Фолини едва не затерялся в толпе, и остался на крючке лишь благодаря тому, что Пэт и Грек оказались не очень далеко от королевского осьминога. «Ты где?» «Бегу!» «Беги быстрее!» «Я стараюсь!» Зло отозвалась Пэт. «А ты где?» «Перекуриваю неподалеку от главного входа», хладнокровно ответил Слоновский. «Хорошо устроился!» «Кто-то должен быть на чеку, пока другой бежит, сломя голову!» Девушка проворчала короткое ругательство и оборвала связь. Грег зевнул и действительно закурил сигарету. Его рассеянный взгляд был обращен ко входу в кафе. Слановский машинально просматривал снующих в двери людей. Однако мысли его вновь вернулись к Пэт. К странной девчонке, появление которой, если и не перевернуло мир Грега, то, по крайней мере, изрядно изменило его представление о нем. Когда-то Кауфман приказал ее похитить. Затем велел беречь как зеницу ока. «Теперь и вовсе». Отдал его под ее начало. И не просто отдал, а сопроводил приказ такими комментариями, что слоновский до сих пор не мог их переварить. Грег, я хочу, чтобы ты уяснил одну важную вещь. Да, шеф. По всей видимости, тебе придется прикрывать Патрицию не только в этой поездке, но и в будущем. Или получится так, что ты случайно окажешься рядом, когда ей потребуется помощь. «И ты обязательно ее окажешь!» «Разумеется, шеф!» «Не торопись отвечать! Я еще не закончу!» Покачал головой мертвый. «Если когда-нибудь ты вдруг окажешься перед выбором и придется решать, кого спасти, меня или ее, ты должен будешь спасти Патрицию! Теперь все понятно!» Ошарашенный слоновский молча кивнул. «И не беспокойся!» продолжил Кауфман. «Поэта умная девочка. Тебе будет легко с ней работать». Последние слова оказались пророческими. Грег готовился к каторге. Ожидал, что капризную малолетку начнет заносить от важности, что придется выслушивать идиотские приказы и замечания, но не произошло ничего подобного. Девчонка не обладала оперативным опытом, однако на удивление быстро училась и вела себя адекватно прислушивалась к советам и ни разу не напомнила, что она главная. Грег бросил окурок на асфальт и растоптал. «Что у тебя происходит?» «Бегу!» — огрызнулась Пэт. «Не мешай!» Судя по карте, что светилось в левом углу наноэкрана, на задняя дверь кафешки выходила в узкий переулок. И Фолини, если он действительно собрался уйти из кафе этой дорогой, не мог не пройти мимо девушки. Но это ведь официальная карта Анклава. На ней не указаны крысиные ходы, которыми пользовались знатоки местных лабиринтов, а значит... «Я его вижу», — прошептала Пэт. «Его? Или какого-то мужика в нано-маске?» — уточнил Грег. «Костюм похож». «А походка?» «Он довольно далеко». «Следуй за ним», — решил Слановский. «А я зайду в кафе и проверю».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 прислушиваясь к мерному дыханию спящего в полной темноте слуги. Однако внутрь входить не стал. Направился на кухню. Готовить себе и тяжело раненому Олова нехитрый ужин.